Глава двадцать третья. В поисках шехерезады. Разбудил Дженис сигнал телефона. Пришла СМСка. Первую секунду она не может сообразить, где проснулась. Здесь совсем другой свет. Между занавесками видно мягкое золотисто-персиковое сияние. Похоже, Дженис проспала до поздна. Разглядывая занавески, она замечает, что ткань разрисована пионами. и цветками персика, тогда их же выбирала Энни. И тут Дженис сразу все вспомнила. Для чего мягкая здесь постель? Дженис лежит, будто в уютном гнездышке. Ничего общего с жесткой кроватью в гостевой комнате колледжа. Эти две спальни полные противоположности, но их объединяет одно: в обеих Дженис чувствует себя на своем месте. Её сонное размышление прерывает мысль. Слушней Майкл ей пишет. Неужели так теперь будет каждый раз? И два раздался звуковой сигнал, как её сразу начнёт мутить от страха. Дженис слышала, что можно установить для контактов из телефонной книги индивидуальные сигналы, чтобы сразу узнать, кто тебе шлёт смску. Надо попросить Адама, чтобы научил её, как это делается. Дженнис уютно сворачивается калачиком под тёплым одеялом, размышляя над подходящим сигналом для мужа. Однако большинство её идей слишком жестоки. Ну, а пуканье ей вообще не подойдёт. Люди будут думать, будто это она. Дженнис со смехом тянется за телефоном. Лучше покончить с этим делом, пока она в хорошем настроении. Может, встретимся завтра в полдень в медном котле? Напротив королевского колледжа. Водитель автобуса, также известный как Юэн. О боже, столько разных мыслей, что просто голова идёт кругом. Свободна ли она в полдень? Если нет, то непременно освободиться. Надо будет закончить работу пораньше. Перед глазами встаёт картина. Майор Ален лежит в кровати, а Дженнис бегает вокруг с пылесосом. При этой мысли она улыбается ещё шире. Следующая мысль. Выбор кафе Дженнис одобряет. Из его окон открывается красивый вид. Значит, полдень. Интересно, он её приглашает на кофе или на ланч? Наверное, решил не рисковать и начать с кофе, а дальше, как пойдёт. Не забыла ли она взять с собой новые сапоги? Нет, конечно, они в машине. А где юбка? Красный свитер и куртка в сумке у кровати. Очень радует, что даже в телефонные переписки он не игнорирует знаки препинания. Вполне вероятно, что и книги он тоже любит. В конце сообщения никаких "целую", очень благоразумно, Дженнис Б это отпугнуло. Ну а самую очевидную мысль Дженнис оставляет напоследок. Значит, Юэн нравится ли ей, как его зовут? Пожалуй, да. Юэн подходящее имя для человека, который любит загородные прогулки. и знать название всех деревьев. И, может быть, он даже когда-то преподавал географию. Дженнис торопливо набирает ответ. Да. С удовольствием. Дженнис, также известная как уборщица. Для этого в кровати ей больше не лежится. Её так и тянет чем-нибудь себя занять. Сегодня она не работает. Две семьи, у которых она убирает, уехали на горнолыжный курорт. А в практических вещах думать не хочется, например, задаваться вопросом, как там Майк, или когда она заберет оставшиеся вещи, или куда ей одеваться, когда Джорди вернется домой. Все это подождет. А сейчас она будет долго нежиться в ванне с книгой и чашечкой кофе сваренного по ее вкусу. Дженис уже в который раз мысленно благодарит Джорди, а потом она вспоминает про Саймона. с своими новыми сапогами она обязана именно ему. Дженис надеется, что ему дастся поговорить на выходных, хотя Бог знает, что она скажет сыну. Ну а пока Дженис ограничивается сообщением. Только что использовала твой ваучер из Джона Льюиса. Приберегала его для особенной покупки. Купила классные черные сапоги. Спасибо тебе большое. Целую, мама. Рад, что ты себя побаловала. Целую, Саймон. Такие поцелуи Дженис получать совсем не боится. Главное опять не пустить слезу. Когда Дженис вылезает из ванны, у нее звонит телефон. Стэн. Дженис только что лежала в горячей воде, но сейчас ее колотит холодная дрожь. Думаю, лучше вам приехать да поскорее. Стэн, не пугайте меня. Что случилось? Только не это, только не это. Зря она вчера не дозвонилась до миссис Би. догадавшись, какая мысль, сразу пришла Дженнис в голову, стану успокаивать её. Нет, это не то, что вы подумали, но в общем, приезжайте, сами увидите. Вас набрал, потому что я не знаю, кому ещё позвонить. Смокры головой Дженнис садится в машину и только в этот момент задаётся вопросом: почему Стен не обратился к сыну миссис Би? Стен быстро ведёт её к двери миссис Би. маленький деревянный, который выходит в прямоугольный двор. Он по-прежнему говорит загадками. Единственное, что сообщил Стен, из неё слова не вытянешь, только посылает меня куда подальше. Дженнис одна вбегает в гостиную. Да пошёл ты на Пауза. А, это вы? Сначала Дженнис не поняла, откуда доносится голос, а потом заметила мистерс Биб под столом. Та сидит, прислонившись спиной к центральной опоре и вытянув ноги. В такой позе она похожа на растрёпанную куклу, которую кто-то сюда посадил да так и оставил. Палки валяются в другой части комнаты. Похоже, хозяйка сама их туда зашвырнула. Ой, миссис Бит, давайте я вам помогу встать. Сидеть на полу вам вовсе ни к чему. Дженис, не совсем не хочется вас посылать. от и таких людей должна заметить очень и очень мало. Поэтому не могли бы вы просто оставить меня в покое? Извините, но ваше состояние от покоя далеко. Я же вижу, что-то стряслось. Давайте я вас всё-таки подниму и ну, не знаю, может, сварить вам горячего шоколада? Она уже собралась прибавить, и вы мне всё расскажете, но боится, что её слова прозвучат чересчур покровительственно. А Дженис не желает рисковать статусом человека, которого миссис Би не хочет посылать. Для Дженис это повод гордиться собой. Да отвалите вы Дженис! Что уж на долго статуса не хватило. Горячий шоколад. Сколько мне по вашему лет? Двагодика? К вашему сведению мне девяносто два, и я получила диплом с отличием, заработав почти самые высокие баллы в истории этого колледжа. Возможно, вам интересно будет узнать, что свою должность магистра мой муж получил благодаря моим связям, не своим, моим. Я говорю на четырёх языках, у меня исключительно высокий коэффициент интеллекта, и один раз я задушила ремнём мужчину, а перед этим обезвредила его сообщника, который в свою очередь пытался убить меня. И знаете, как я его обезвредила? Подмешала ему наркотик. Так что Горячим шоколадом от заботливой нянюшки меня не успокоишь. Дженнис настолько опешила, что утратила дар речи. Миссис Би убила человека, а под столом старуха сползает ниже и говорит как будто сама с собой. Дженнис выхватывает только разрозненные обрывки фраз. Взяла бы мешок побольше и готово. Как ему наглости хватило. Мелкий гаденыш. Дженис сразу вспоминает, как ночевала в колледже. Может быть, миссис Би пьяна? Стараясь говорить шутливым тоном, Дженис спрашивает: "Миссис Би, вы что, опять бренди открывали? Как вам не стыдно, Дженис, что за дерьзость? Теперь и вы туда же!" Взбиваются разъяренная миссис Би. Уперев руки в пол, она старается сесть прямее. Несмотря на сердитую речь старухи, Дженнис не выдерживает. Она так хочет помочь миссис Би, что делает шаг вперёд. Не приближайтесь! Надо было оставить себе хоть один пистолет августа, о чём я только думала. Сейчас бы заперла двери, шмаляла во всех, кто подойдёт. Вдруг миссис Би раздражается слезами. Её тощее тело сотрясается от рыданий, она роняет подбородок на грудь. Ее руки безвольно падают на пол, виду у нее совершенно отчаявшийся. Дженис стремительно взбегает вверх по винтовой лестнице, схватает синий плед и коробку бумажных салфеток, стоящую возле кровати. Через несколько секунд она уже стоит на коленях под столом рядом с миссис Би, приподнимает ее опять-таки будто куклу и укутывает пледом, оставив коробку с салфетками так, чтобы старуха могла до них дотянуться. Дженис стягивает с кресла две подушки, обкладывает ими миссис Би и даже подумывает о том, чтобы отнести хозяйку в кресло на руках, но быстро отказывается от этой мысли. Чуть ее подсказывает, что та сочтет подобное обращение унизительным. Что ж, остается только устроить ее поудобнее. Некоторое время Дженис сидит под столом рядом с хозяйкой и держит ее за руку. Старуха не сопротивляется. А через некоторое время даже чуть сжимает пальцы Дженнис в ответ. Салфетку предлагает Дженнис, протягивая миссис Би коробку. Отвалите, Дженнис, повторяет миссис Би, но салфетку берёт и шумно сморкается. Наконец Дженнис спрашивает: "Это вы свои палки через всю комнату запустили?" "Видимо я чувствую" Помимо остальных достижений, вы в свое время мировой рекорд по метанию капья установили, только забыли об этом упомянуть. Миссис Би выркает, а потом, не удержавшись, отвечает: «Общее-то я занималась бегом с препятствиями. Может, все-таки скажете, в чем дело?» Миссис Би закрывает глаза и вздыхает. Но раз уж отмолчаться не выйдет. Она тихо спрашивает: "Не возражаете, если мы останемся под столом? Почему-то здесь мне спокойнее". Дженнис и сама обратила внимание, что атмосфера под столом умиротворяющая. Отсюда она в первый раз заметила, что поток света, льющийся внутрь через старое стекло главного окна, одновременно погружает в тень стену и книжные шкафы на галерее наверху. Кажется, будто смотришь на них Из под воды, не выпуская руку Дженис, миссис Би начинает рассказ: Мой муж Август был большим любителем хорошего вина, и за годы наших путешествий мы, если можно так выразиться, собрали скромный, но весьма интересный винный погребок. Там были представлены все страны, где мы жили, а сорт и год урожая связаны с конкретными событиями. игравшими важную роль в нашей жизни. Свою коллекцию мы держим, вернее, держали в большом чулане за дверью в коридоре. Дженис этот чулан знаком, она заглядывала внутрь, но миссис Би строго-настрого запретила ей там прибираться. А сегодня мой сын Тиберий тут миссис Би зажмуривается, будто ей тяжело даже произносить имя сына. Он приехал и забрал всё вино. Ой, мисье Зби, невольно вырвалось у Дженнис. Она-то сделал, поскольку считает, если он, конечно, говорит правду, вот то у меня проблемы с алкоголем. Он нашёл в пакете из супермаркета пустую бутылку из-под бренди и кружки, а затем устроил обыск и обнаружил у меня в спальне бутылку вина. У Дженнис перед глазами встаёт картина: Тиберий Переворачивает дом вверх дном, а миссис Би остается только беспомощно наблюдать. Дженис перегибает. Вы же почти не пьете, миссис Би. Я объясню ему, откуда в пакете кружки, а вашу спальню я постоянно убираю, поэтому мне ли не знать, что обычно вы там вина не держите. Да, вы правы. Вчера я взяла бутылку по особому случаю в честь годовщины нашей свадьбы. Это красное вино. Мы купили вместе во время поездки в Бордо. Рука Дженниса взлетает к губам. Она чувствует, как тяжело миссис Би говорить о таких интимных вещах. Если не хотите, можете больше ничего мне не рассказывать. Но ведь можно как-то вернуть вашу коллекцию. Но как именно, Дженнис представления не имеет. Ведь миссис Би не в состоянии просто поехать и забрать вино. Что Дженис сделать, чтобы ей помочь? Пить или Дженис выпиваю я или нет, не имеет ни малейшего значения. По совести говоря, если бы в свои девяносто два года я опрокидывала по две бутылки в день, это не касалось бы никого, кроме меня. Аступок моего сына — лишь часть его хитрого плана, цель которого выселить меня из колледжа, из моего колледжа. Дети. Как же быть с Децем? От этой внезапной мысли Дженнис бросает в дрожь. 2 минуты назад она бы не колеблясь вырвалась в дом Тиберия и потребовала, чтобы тот вернул матери вино. Она даже представила, как загружает бутылки в машину, когда миссис Ага-ага-ага с мужем нет дома. Но теперь Дженнис вспоминает забавную, почти балетную походку Децея, его лохматые и выразительные брови, Ощущение покоя, которое она испытывает, зарываясь лицом в его шерсть, разве движение сможет его покинуть. Она абсолютно уверена, стоит Тиберию узнать, что Дженнис в сговоре с его матерью, и он моментально уволит провенившуюся уборщицу. Дженнис чувствует, что должна попробовать поговорить с Тиберием насчёт пустой бутылки из-под бренди, ведь этот инцидент исключительно на её совести. Однако она молчит, боясь, что миссис Би согласится. Староха поглаживает Дженнис по руке, будто утешая, и на душе у той становится раз в 10 тяжелее. Не волнуйтесь, Дженнис, это наши дела, мои и сына. К тому же, не будем забывать о Майнкрафте. О ком? Дженнис совсем забыла про знакомого миссис Би. Ах, да, Майнкрафт. Да. Он нанесёт мне визит послезавтра. Я буду вам очень обязана, если вы придёте. Полагаю, к тому времени мы будем гораздо лучше осведомлены о планах Теберия относительно моего дома. Я завербовала двойного агента. При этой мысли миссис Бе сразу приободрилась и даже села прямее. Кого? спросила Дженнис, сама чувствуя сколько в её голосе недоверия. Мистера Стенли Торпета. Кто это? Уточняет Дженс, хотя догадка уже забрезжила. А! Вы Простена? Не удержавшись, она замечает: вы ведь даже имени его не знали. Большое упущение с моей стороны, с чуть виноватым видом отвечает миссис Би. Кстати, надо извиниться за то, что ругалась на него. А впрочем, наше крепкое выражение ему как слону дробина, а он и не к такому привык, уже веселее прибавляет она. Не понимаю, о чём вы. Галина, жена Стэнли, русская. Он обещал её со мной познакомить. Жду с нетерпением. Он рассказывает, что темперамент у неё взрывной. К вашему сведению, русский язык очень выразительный. Он содержит бесчисленное множество ругательств с восхитительными нюансами. Играть с ними одно удовольствие. Дженс прислоняется к опоре стола. Да вы просто Ас, миссис Би. И, кстати, я ушла от мужа. Моя дорогая, меня это ни чуточки не удивляет. Когда он мне позвонил, я пришла к твердому убеждению, что именно так вы и поступите. Но иногда процессы такого рода должны идти своим чередом, чтобы не думали сторонние наблюдатели, торопить события нельзя. И поэтому вы не сказали мне о его звонке. Дженс. Я промолчала, так как придерживаюсь мнения, что поведение или моральный облик мужа не характеризует жену. Мы с Августом оба прекрасно это понимали. Да, мы любили друг друга всей душой, но при этом оставались отдельными, независимыми личностями. Ну, конечно, вам не за что просить прощения. А считали я, что вашего мужа следовало бы одеть во власеницу и протащить по улицам города на коленях. Вопрос совсем другой. Дженис едва не расцеловала сидящую перед ней старуху, но вместо этого она еще раз пожимает руку миссис Би и предлагает все-таки сварить горячего шоколада. Да, был бы очень не рада. И вообще, нам самое время переместиться в кресло. Я совершенно утрачила чувствительность в области задницы. Дженис приносит палки месье Сбей и помогает той встать. Благополучно усадив старуху в кресло, Дженис идёт на кухню. Значит, алкоголя в доме не осталось? Жаль. Пара капель бренди, чтобы прийти в себя, вам бы сейчас не помешало. О вы! Конфисковав гречительные напитки, Тебери действовал весьма методично, обнаружив часть запасов под раковиной. Он ещё больше утвердился в своём намерении. Когда я объяснила, что держу их там, потому что кухонные шкафы висят слишком высоко, и я до них не дотягиваюсь, он счёл мои доводы неубедительными. Но миссис Би, вы имеете полное право хранить свой алкоголь там, где вам удобнее. Вы не обязаны ни перед кем отчитываться. Боюсь, что тебе не хочется превратить мои привычки в дело общественное. Поскольку выселить меня с территории колледжа по состоянию здоровья у него не получается, он решил выставить меня алкоголичкой. Однако у Стэнли ушки на макушке, а про Майкрофта я вообще молчу. Дженис так и подмывает сбегать в магазин за новым бренди для горячего шоколада миссис Би, но вдруг Тибери вернется и поймает ее с поличным, а между тем хозяйка добавляет. Но вам, Дженнис, в это дело впутываться ни к чему. Не хочу, чтобы вы рисковали местом. В этот момент Дженнис на собственном опыте узнаёт, как чувствовал себя Иуда. Когда они сидят в креслах у огня, миссис Би спрашивает: "Так вы хотите услышать продолжение истории Бэкки? Не сегодня, конечно, а когда навестите меня в следующий раз?" Или для вас она слишком отрицательный персонаж, и вы утратили к ней интерес. Не в этом дело, миссис Би. Вы ведь теперь знаете, почему я так остро отреагировала. А счастье, да, но мне кажется, что вы ещё очень многое от меня скрываете. Дженис глядит на миссис Би поверх чашки с горячим шоколадом. А ведь я разгадала ваш замысел. А в каком замысле речь, с невинным видом уточняет миссис Би? В тот первый день вы поняли, что я не вернусь и убирать у вас не буду, поэтому стали по частям рассказывать мне эту историю, историю Бекки. Вы надеялись, что я буду приходить за продолжением? Э скажите после этого, что мой план не сработал. Миссис Би издаёт торжествующий смешок. Шахирезада выкладывает свой главный козырь, Дженис. Я заметила, как вы смутились, когда я упомянула тысячу и одну ночь. Я поискала информацию об этой книге. И о чем же она? О султане, для которого предательство первой жены стало таким страшным ударом, что он убил ее. С тех пор он брал юных невинных дев лишь на одну ночь, а на утро казнил их. И всё для того, чтобы никогда больше не испытать тех же страданий. А когда очередной несчастной жертвой выбрали Шехерезаду, она всю ночь рассказывала султану чудесную историю. Рассказ настолько увлёк султана, что он не стал её казнить. Так ему хотелось узнать, что будет дальше. Шехерезада ночь за ночью продолжала своё повествование, а потом, как и во всех хороших историях, Они полюбили друг друга и жили вместе долго и счастливо. Дженнис весьма довольна собой, и должно быть это заметно. А вашему я, Шахерезада? С улыбкой осведомляется миссис Би. Трудно понять, что означает выражение её лица, но Дженнис чувствует, старуха готовит какой-то подвох. Манашки бы сейчас от стыда покраснели за свою ученицу, качая головой миссис Би. Это ещё почему? с подозрением спрашивает Дженнис. Старухе она не доверяет, хитрости у той хватит на двоих. Расследование нужно проводить добросовестнее, объявляет бывшая шпионка, она же обладательница почётного диплома с отличием. Шахерезада каждую ночь рассказывала султану новую историю, а не одну эту уже по частям. И вот это собрание прекрасных сказок Во главе этих таинственных в английском переводе известны как Арабские ночи. Миссис Би болтает миниатюрными ножками, верный признак, что она от души наслаждается ситуацией. Шахерезада не просто рассказчица, она прежде всего собирательница историй. Тут миссис Би устремляет на неё лукавый взгляд. Из нас двоих Шахерезада несомненно вы. Дженнис